Глава семьдесят восьмая Флот продвигался дальше. И вот на пути встал Нептун со второй группировкой земного флота. И снова начался этот безудержный натиск. Снова корабли противника выстроились в клин. «Чего они добиваются?» — недоумевал полковник Чесмен. «Откуда мне знать?» «Между тем, чем ближе подходили корабли противника...» тем больше становилось информации у компьютеров для их описания и классификации. «Тут что-то не так», — сказал полковник, показывая распечатку с характеристиками летящих навстречу судов. «Что именно?» Адмирал Шах не стал отвлекаться на бумагу, управляя перегруппировкой кораблей. «Здесь, в лучшем случае, 20 боевых кораблей, средних линкоров типа «Атара», мой господин». а остальные... — Непонятно, мой господин. Такое впечатление, будь-то это обычные баржи. — Баржи? — Да, баржи. Самоходные баржи. Времени на обдумывание не оставалось. Корабли сошлись в схватке. Но вот боевые земные корабли, ведя непрестанный огонь, разошлись в стороны, словно распустившийся цветок на невероятных скоростях. Адмирал Шах отвлекся на их непонятный маневр и на секунду упустил из виду остальные суда, самоходные баржи. Те, в свою очередь, управляемые компьютерами, взяв на прицел по одному кораблю, чуть притормозив, раскрыли свои створы и начали выбрасывать из трюмов свой груз. — Что это? — Не знаю, мой господин. — Ну так узнай! — закричал адмирал Шах Аслим Хусейн. Пока не выяснится, что это такое, он не собирался отдавать никаких приказов, поскольку маневрировать в достаточно плотном строю смерти подобно. Пара кораблей свернет не туда, и все. столкновение не избежать. Ну, что там? Бомбы, мой господин. Бомбы? Именно. Обычные авиационные бомбы, вперемешку с астероидной массой. О, шайтан! Компьютеры слишком долго классифицировали эту информацию, ища совпадения в первую очередь среди космического вооружения. А потому, когда поступила первая информация, и фотография описанного объекта стала распечатываться, сделать уже практически было ничего невозможно. Груз находился в непосредственной близости. Бомбы получили необходимый веерный разброс, и маневрировать кораблям не было никакого смысла. Только бока подставлять для большего поражения, так что лучше подставить наименьшую площадь – нос. Стреляла зенитная артиллерия, стреляли лазерные пушки, но цели оказались слишком маленькими для зенитных снарядов и слишком тупыми для лазеров, поскольку широкополосные лучи не могли сбить их с курса. В этих бомбах отсутствовали электронные чипы самонаведения. повредив которую можно увести бомбу с курса, как ракету или торпеду. Они просто летели по инерции. Начались разрывы. Многие сотни бомб из десятков тысяч собранных со всех полузабытых складов вооружения на Земле находили свои цели. Большинство из них, конечно же, пролетело мимо из-за слишком большого разброса. но и пролетевшие мимо целей находили свои жертвы среди позади идущих кораблей противника. Тем кораблям доставалось не слишком много, по две-три бомбы, практически не наносившие им вреда, но психологически воздействовали на команду. Сами баржи пролетели по инерции вперед, около сотни сбили еще на подходе, но полусотни все-таки удалось найти свои цели. и они врезались в борта кораблей, сминая их пушечное вооружение. Сделали своё дело и метеориты, набранные из метеоритного кольца «Фаэтон» между Юпитером и Марсом, поскольку боевой загрузки на все баржи просто не хватило. «Потери?» – спросил адмирал Шах, когда прошло достаточно времени, чтобы в командный центр стеклась вся информация с повреждённых кораблей и её удалось классифицировать и выдать в виде цифр. «Как сказать?» «Как есть, так и говори!» Не стерпел адмирал Шах манеры говорить своего подчиненного. «Простите меня, мой господин. Два линкора потеряли ход из-за ранее поврежденных. В остальном ни у кого серьезных повреждений нет. Правда, от разрывов у пяти линкоров и двух крейсеров, принявших основной бомбовый удар, примерно 70 процентное повреждение орудий. Плюс таран Барш. У тринадцати линкоров буквально смяты все орудийные расчёты по одному из бортов, куда пришёлся удар. Сорока-пятидесятипроцентное повреждение. Вот шайтаны! Пока дойдём до земли, без зубов останемся. Может, произведём ремонт?» — предложил полковник Чесмин. «Где?» «На спутнике Нептуна неплохая ремонтная база, мой господин. Неверные здесь ремонтировали все свои большегрузные корабли», — ответил Чесмин. Называть землян хлюпиками. У него уже язык не поворачивался. Ещё на Юпитере, но... Но до него добраться надо, договорил полковника адмирал Шах. Так, я хотел сказать, что на Юпитере и Нептуне лучшие ремонтные доки во всей Федерации, мой господин. Нептун уже наш, инфраструктура цела. Почему бы ими не воспользоваться? Мы потеряем много времени. А сколько конкретно? «Дня два, мой господин». «Слишком долго». Нервно отреагировал Аслим Хусейн, зная своего брата, который потребует немедленного захвата земли, ему придется подчиниться. Он здесь, и напрямую перечить ему нельзя. Неверные смогут перегруппироваться и изменить планы, уточнить их в связи с последними событиями. А у меня есть другое предложение. «Какое, мой господин?» Воспользуемся своими баржами на случай, если они снова задумают такую же гадость. Начинайте перегруппировку, полковник. Выводите транспорты на передний план. Поставьте их перед самыми слабозащищенными и самыми необходимыми в смысле огневой мощи кораблями. Выполняйте. Слушаюсь, господин адмирал Шах.